Часть 4. Осада Портленд-Роу. 17. Несмотря на недостатки в приемах ухаживания за больными, которые применяла Фло Боунс, а в их число, если заглянуть в спальню, где лежал Джордж, входило полное безразличие к чистоте, свежести воздуха и своевременной перемене повязок, нельзя было отрицать, что они оказались плодотворными. Во всяком случае, тем утром Джордж уже сидел в постели, обложенный со всех сторон подушками и в накинутом на плечи лучшем домашнем халате Локвуда.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 спала Фло на спине, с одну в колени и подложив руки под голову. Синюю куртку, как уже было сказано, она оставила на себе, а вот свою вечную соломенную шляпу сняла. И теперь шапка спутанных волос с цвета грязной соломы делала голову Фло похожей на выброшенную на берег и ставшую бесформенной морскую звезду. Глаза Фло были закрыты, дышала она глубоко и ровно. Вошедший в комнату вместе со мной Локвот присмотрелся к гнезду, в котором спала Фло, и удивленно заморгал глазами. — Погоди!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 «Пожалуй, пирожных я наелся». Джордж медленно отодвинул сторону под нос и спросил, изучая своим здоровым глазом наши с Локвудом синяки и царапины. «Что это с вами? Решили меня переплюнуть, что ли?» «Да так, сходили прогуляться ночью». Беззаботно откликнулся Локвуд. «Заодно принесли тебе подарок. Он положил на покрывало перед Джорджем копию оккультных теорий в черном кожаном переплете. Думаю, эта книжка стоит пары другой царапин». Нижняя челюсть лилового лица Джорджа изобразила нечто вроде улыбки. «Рождество еще не скоро, а вы уже с подарком!» «Спасибо!» Он погладил книжку, ослабевшую рукой, и спросил. «Откуда? От Фитис или из Орфея?» «Из Орфея», — ответил Локвуд. «И раз уж мы заговорили об этом милом обществе, хочу попросить, чтобы ты начал изучать эту книжку как можно скорее. Боюсь, у нас очень мало времени». Наш налет на особняк общества Орфея был поворотной точкой, и все мы очень хорошо это понимали. Сначала нападение на Джорджа, потом наш ответный ночной удар. Боевые действия начались с обеих сторон, и уже не было никакой возможности вернуться к тому хрупкому перемирию, которое действовало всего лишь несколько дней назад. Ответ на наш ночной рейд должен был последовать непременно. Вопрос был лишь в том, каким окажется этот ответный удар и когда он будет нанесен. Лично я полагала, что ответка прилетит к нам незамедлительно.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 Кипс, который ночевал у нас на полу в библиотеке. Занять пустующую спальню Джорджа он отказался на наотрез. Был послан в центр Лондона с длиннющим списком покупок. Холли отправили в магазин малита, А Фло Боунс, которая, наконец, проснулась, оторвали от ухода за Джорджем и тоже поручили задание. «Фло, я хочу, чтобы ты стала нашими ушами», — сказал ей Локвуд. «Мне необходимо знать, о чем сейчас толкуют между собой старьевщики. Собери все слухи, рассказы обо всех странных вещах, которые кто-то где-то заметил». В первую очередь, меня интересует любая информация, связанная с сэром Рупертом Гейлом и агентством Фитис. Любые новости быстрее всего распространяются по каналам преступного мира, а лучше и быстрее тебя их никто не подслушает. По выражению лица Фло я ожидала, что она сейчас пошлет Локвуда с его заданием куда подальше, но она лишь молча кивнула и исчезла, уйдя через черный ход садом. Да, когда Локвуд о чем-то просит, очень трудно ответить ему отказом.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 В кабине рядом с водителем сидел Квил Кипс, а на борту грузовика виднелась реклама склада строительных материалов. Под руководством Кипса, приехавшие за грузовиком рабочие, начали сгружать и заносить в холл древесно-стружечные плиты, строительные инструменты, канаты и тому подобное. Не успел отъехать грузовик, на котором приехал Кипс, как подкатил фургон из магазина «Маллета», в кабине которого сидела Холли. Не без некоторого труда грузовик и фургон все-таки разъехались на нашей узкой улочке, и к строительным материалам в нашем холле добавилось груда мешков с солью и железными опилками, выстроились ряды свежих магниевых вспышек. Проводив крякнувший напоследок клаксоном фургон, мы с Холли начали разбирать припасы от Малита, а Кепс занялся строительными материалами и инструментами. К тому времени, когда ранним вечером возвратился из своей загадочной экспедиции Локвуд, у нас все было разобрано и аккуратно сложено.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 И почти наверняка произойдет это после наступления темноты. Повисло долгое молчание. Потом я уточнила. Сегодня после наступления темноты? Хотелось бы надеяться, что сегодня они еще не готовы, как и мы. Если судьба подарит нам еще один день, я буду намного увереннее, что мы сможем защитить себя. сегодняшнюю ночь нужно быть начеку и надеяться на удачу. А теперь доедайте свои сэндвичи и за работу. Защитить дом 35 по Портленд Роу не было невыполнимой задачей, хотя мы знали, что у нас есть слабые точки, чего уж тут скрывать. Первый этаж особых опасений не вызывал. Старая дверь черного хода была толстой, и крепкой и снабжена столькими замками и цепями, что вышибить ее можно было разве что выстрелом из базуки. Окна библиотеки и гостиной тоже были достаточно надежно защищены, к тому же оба выходили во двор цокольного этажа, и добраться до них было не так-то просто. Гораздо больше опасений вызывала задняя дверь кухни, крыльцо которой выходило в сад. Здесь пошли в дело древесно-стружечные плиты, которыми Кипс с Локвудом заколотили изнутри кухонные окна и застекленную заднюю дверь. Кроме того, Локвуд довольно долго прокопался, сооружая что-то на ступеньках крыльца. Наш визит в гробницу Марисы подсказал мне одну идею, сказал Локвуд, когда вернулся. Постарайтесь несколько дней не подходить к этому крыльцу и не пользоваться этим входом. Объяснять, почему нам следует обходить кухонное крыльцо стороной, он не стал. Самой большой головной болью был для нас цокольный этаж. Со стороны фасада он был, теоретически, уязвим менее всего, поскольку окна нашего офиса выходили во дворик перед входной дверью. Сюда от уличных ворот спускались довольно крутые ступени, окруженные большими керамическими горшками с засохшими растениями.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 Эта дверь была самой уязвимой точкой во всем доме. Кип заколотил ее несколькими деревянными досками. Однако все мы сомневались, что они надолго смогут сдержать натиск атаки. Ближе к вечеру Локвуд и Кипс соорудили здесь что-то еще, долгое время провозившись с половицами сразу возле внутренней стороны двери. Приближалась ночь. Мы с Холли раскладывали боеприпасы и наблюдали за улицей. Соседи спешили укрыться в своих домах. Закрыл свою лавку Ариф. Портленд Роу стала тихой и пустынной.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 «А, этот!» — прозвучал у меня в голове голос черепа. «Ну да, он думает кое о чем, все верно. Примерно через двадцать минут он перестанет думать, двинется к дому на той стороне улицы и исчезнет. А около трех часов сорока минут появится вновь, но совсем ненадолго, с большим грязным свертком на плече.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 — проворчал череп. — Ну ладно, о чем будем болтать сегодня? — Ах, ну конечно. Я знаю. Олок, Вудя, ком же еще? Сейчас он свои своей стихии, верно? Враги подступают, конец игры приближается. Восторг, радость несказанная. Эндшпиль, финиш. суши весело весла свистать всех наверх. — Прекрати. Локвуд очень озабочен, как и все мы. Он? Озабочен? Ну, тогда он великий актер. Так ловко скрывать свои чувства, подумать только. Если бы кого-нибудь интересовало, что я об этом думаю, я сказала бы, что Лок вот в своем репертуаре и уверенно стремится к своему концу. Собственно говоря, по другому пути он не шел никогда с тех самых пор, как его родители коньки отбросили. «Да, пожалуйста, можешь ждуться сколько угодно, но все равно же знаешь, что это правда, и мечтает твой драгоценный вот только об одном — склеить свои ласты в бессмысленном реле славы и избавиться, наконец, от утомительной, сложной и скучной вещи, которая называется жизнью». Череп, понимающе ухмыльнулся, глядя на меня, а я подумала о том, что он удивительно точно, хотя и непростительно грубо, разумеется, высказывает вслух мои потаенные мысли, и это ужасно разозлило меня. «Ерунду ты несешь, приятель», — сказала я. «Нет, не ерунду». «Ерунду». «Да чего же мне будет не хватать наших содержательных интеллектуальных споров, когда ты умрёшь, Люси?» — заметил череп. «Хотя...» «Послушай, ты случаем не собираешься написать в своем завещании, чтобы твой череп поместили вместе с моим в специальной двухместной банке? Тогда мы смогли бы прибираться с тобой целую вечность! Как тебе такая мысль, а?» Я все еще продолжала сердиться. Весь день Локвуд пытался заразить нас своим оптимизмом, своим радостным возбуждением. а я весь день с тревогой наблюдала за ним, причем именно по тем причинам, которые так безжалостно писал Череп. «Ты мерзавец!» — проворчала я. «Так подай на меня за это в суд! Или просто вышиврони меня из этой банки, и я никогда больше не стану докучать тебе!» «Выпустить тебя из банки? Не надейся!» Призрачное лицо насупилось и скрылось в зеленоватой муте. «Ну вот, приехали!» «Нет, ты все-таки такая же эгоистка, как твой Локвуд. Он использует тебя, чтобы добиться своего, а ты используешь меня». «Это неправда», — огрызнулась я. «Это все неправда». «Ага, как же не использует она меня? Да ты себе нос выделить не можешь без моей помощи. Липнешь, липнешь ко мне».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 «Сейчас же, привязанный к банке с прогнившим, застрявшим в нашем мире черепом, он практически ничем не отличался от остальных сереньких бесцветных обитателей другой стороны. Ты мог разорвать связь с нашим миром», — сказала я. «Ты не должен был залипать здесь». «Ну вот что», — сварливо ответил череп. «Будем считать, что благоприятные обстоятельства для этого еще не сложились. Как только сложится, я дам тебе знать». «Ладно», — пожалуй, я плечами. Я тоже дам знать, когда решу выпустить тебя из банки. Буду весьма признателен, если ты примешь такое решение до того, как тебя убьют. А произойдет это, по моим подсчетам, уже завтра. Я вовсе не собираюсь умирать. Когда-то я так говорил. Несмотря на мрачное пророчество Черепа, ночь прошла без происшествий. Никто не атаковал нас, пока мы лежали в своих постелях, никто не тревожил.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 Фло запустила ладонь себе под шляпу, поскребла голову и невозмутимо заметила. «Молодцы! Но, похоже, вам нужно еще таких ловушек наделать, и причем много!» «Почему?» — спросила Холли. «Что ты слышала?» «Я много чего слышала», — покачала головой Фло. «Много всякого, много разного. Правда, все это так, разговоры. Короче, ходят по берегам Темзы слухи, а старушка Фло собирает их потихоньку в свой мешок». Она опасливо оглянулась через плечо и понизила голос. «Поговаривают, что сэр Руперт Гейл имел серьезный разговор с Джулиусом Винкманом, и в этом разговоре упоминались ваши имена». «Как-то так получилось, что в последние несколько дней я совершенно забыла о выпущенном из тюрьмы хозяине Черного рынка. Как-то вылетел он у меня из головы, знаете ли. Поэтому я оценила информацию Фло, пусть с маленьким, но опозданием». Локвуд отреагировал быстрее меня. «Ах, вот оно что!» – вдохнул он. «Ну да, конечно». «Они же старые знакомые. Гейл много раз покупал источники на черном рынке у Винкманов». «Прости, Фло, я прервал тебя. Продолжай». Пока Локфуд говорил все это, Фло изрядно отпила чаю из его кружки. «Да, так вот, Джулиус Винкман», — снова заговорила она. После того, как его выпустили из тюрьмы, он залег на дно. Даже слух пошел, что старина Джулиус якобы не может больше даже смотреть на источники и прочую дребедень. «Но это, конечно, так!» «Фу, Фло!» Фло картина закатила глаза. «Если не сам Джулиус, так его женушка Аделаида с удовольствием у вас любую стоящую находку купит». «Или Леопольд, сыночек их драгоценный, лепешка коровья вонючая». «Так что старый Винкман вроде и не при делах, а все равно на коне». «А еще говорят, что после того разговора с Гейлом Джулиус начал собирать своих старых корешей, известных мастеров головы проламывать, кости ломать, ножичком работать, веревочкой душить». «Такого вот сорта джентльменов». Джулиус их собрал, выманив из кабаков источных канав, накормил, напоил, хорошо вооружил и велел в любое время быть готовым к серьезной работе. Фло обвела нас взглядом своих голубых, полуприкрытых полями соломенной шляпы глаз, и добавила: Наверное, нет нужды пояснять, что это будет за работа. Так вот почему они так затягивают с нападением, сказал Локвуд. Теперь понятно. Фетис и Гил решили убрать с нас руками Винкмана и его бандитов. «Молодец, Мариса! Придумала, как все обставить!» «Дать Винкману отомстить нам за ту стычку с нами на кладбище Грин, после которой его арестовали и засунули в тюрьму, а самой остаться при этом белой, пушистой и с чистыми ручками? Все будут довольны, все будут счастливы, и можно давать занавес!» «Да, все будут довольны и счастливы, кроме нас», — заметила Холли. «Мы-то будем мертвы!» Все довольно долго молчали, и тогда решила сказать я. «А может, это даже и лучше, чем столкнуться с другими агентами? Они же, как ни крути, наши коллеги!» А у Винкмана кто? Так, бандюганы. У них ни навыков таких, как у нас нет, и клинками они не владеют. Клинками не владеют, мрачно согласился Кипс. Только ножами и пистолетами. Мы же окажемся здесь, как в осажденной крепости, прошептала Холли. А что, если наши укрепления не выдержат? Вдруг гопники Винкмана прорвутся в дом? Бежать-то нам отсюда некуда. Мы все переглянулись. У меня похолодели руки и свело живот от страха. Посмотрев на Квила и Холли, я поняла, что они чувствуют то же самое. Локвуд, он, в отличие от нас, был совершенно спокоен. Глаза у него возбужденно блестели, а в уголках рта притаилась легкая улыбка. Честно признаюсь, при виде этой улыбочки живот у меня свело еще сильнее. «Возможно, найдется такое место, куда мы сможем уйти», — сказал Локвуд, и его улыбка стала еще шире. «Место, куда Винкман с его шайкой сунуться не посмеет. Можете считать меня сумасшедшим, но я знаю такое место».